солнышко тонким пальчиком печалинку, на столе горела свечечка да и стояла вощеная не журись мое сердечушка мое счастье нареченное я к тебе дорожкой домой...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 Пока я не наелся дотишком расстегнутого ремня на брюках, Мороз Иванович ни о чем не спрашивал, не задавал ни одного вопроса, а только душевно подчивал. В лучших традициях русского гостеприимства. «А вот плюшечек откушай, и пироги удались на славу. А че ж блинчиками брезгуешь?»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 «Чего покрепче чаю я в доме не держу?» Виноват развел руками мой гостеприимный хозяин, неправильно истолковав мой отказ от четвертой кружки чаю. «И рад бы предложить, да нечего. Возраст уже год не те печень беречь надо. Так что извиняй, милиция». «Спасибо, я и не хотел». «А мне говорили, будто в отделении все горькую пьют. Коль ты каждый день с преступным элементом, не щадя жизни, борешься».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 Псы мои верные буян до да полкан подоспели. Задали трепку охальнику. С тех пор он мой терем за три земель облетает. Значит, и у вас с ним личные счеты. Есть такое дело. А ты как змею поперек пути стать осмелился. Ну-ка, коль поел-попил, да давай рассказывай, друг участковый.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 С полным разрушением его палат, плен, омложение Баби-Яги, отправка меня с Митей Волком за чудесной птицей, предательство, бесовка Василиса, находящейся на службе у фон Дракхина, два поединка с его же двоюродным или каким-то еще по счету младшим родственничком, и в конце моя запоздалая мысль о том, что змеи боятся холода. Вот это и есть истинная причина, по которой два сотрудника милиции искали терем Деда Мороза. Ну, вроде бы все. Ну, что ж, участковый. Герой русских сказок хлопнул себя ладонями по коленям. Ой, слушал я тебя. Теперь-ча, и ты меня послушай. Я честно приготовился к долгому ответному рассказу, но дед неожиданно передумал. Хотя... Чего ж мне седому дурню на старости лет языком молоть? Ты же не заради разговоров душевных сюда явился. Тебе поди де... делом помочь надо? Очень надо. Я вам потом почетную грамоту за содействие правоохранительным органам оформлю. Ну, раз так, тем паче помогу. Мороз Иванович встал, прошелся по горнице и решительно взял из дальнего угла красивый старинный посох. Дерево было богато изукрашено резьбой, какими-то незнакомыми мне рунами, клинописью, изображением фантастических зверей и птиц, антикварная вещица явно еще с языческих дохристианских времен.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 Хм. «Ну, что идея хорошая. Надо будет записать где-нибудь на входе», – деловито призадумался хозяин терема. «Только подправить чуток. Кто добра моего коснется, тот вовек не проснется. Ну, чтобы людишки лихие не только посоха боялись». «Ладно», – сдался я. «То есть вы уверены, что этой штукой можно что-нибудь отморозить Змею Горынычу?»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 Без разрешения, но с самоумоляющим взглядом Сунул два пирожка в карманы кителя и вышел из дома У крыльца меня встретили приветливым вилянием хвостов Два кавказских богатыря Как я теперь знаю, полкан и буян Не забыв потрепать каждого по холке Я быстрым шагом пошел было к лесу, но... Эй, погодь, участковый! Раздалось сзади Дед Мороз, едва ли не по пояс, высунувшись из окна Помахал мне рукой «Я забыл спросить, а ты на чем на гору стеклянную влезать-то вознамерился?» <говорит> э, «Ну, я прикусил губу, чтобы его этого фонд нас с его оборонительными сооружениями». «Действительно, все попытки попасть во дворец на вершине горы были заранее обречены на неудачу. Во всех случаях меня туда доставляли». «Правда, серый волк Митя один раз как-то забрался сам, но не факт, что он сумеет повторить этот подвиг со мной на спине». «Тогда как же быть?» «Я тебе подскажу», – хитро подмигивая, улыбнулся Мороз Иванович. «Ты отсель вдоль лесу на закат иди. Встретишь деревеньку малую, два забора, три двора, четыре тыгна. В той деревне старика Емельяна спроси. Он тебе поможет». «Еще раз спасибо, дедушка».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 Никто даже не отозвался Я обстучал все три избушки Результат одинаковый Нулевой Со мной элементарно не хотели разговаривать Ни в какую Ни в каких условиях Просто жесткий игнор и все Господи Как же оказывается легко и просто Работать в лукошке Не все тебя знают, стараются помочь, поучаствовать Посочувствовать в крайнем случае Эй, добрый молодец Тебе что надоть? Я резко обернулся на голос. Позади меня из-за плетня высовывался старый, как Фидель Кастро, дедок. С такой же революционной внешностью. Только что без сигары в зубах. А так очень похоже. «Я ищу дед Емельяна», – привычно козырнул я. «Мне к нему Дед Мороз рекомендовал обратиться». «Емельян, говоришь?» – призадумался старичок. «Я не знаю такую. Не слыхал даже». «А чего ты от хочешь-то, а?»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 «Он в том доме вдова Степан Гончара живет. Вен ты себе, Николай Лекарь, хороший человек задушевный. Там вон Гришка пропойца по соседям вечно поберушничает. Ну, еще баб да детишки их не пустился загибать пальцы старичок. «Однако же, Емельянов среди них нетути». «Ясно». Я сел на какую-то старую колоду, обхватив голову руками. «Простите». А вы сами-то откуда будете? Я-то вот с того подворья Он неопределенно махнул рукой влево Там виднелись остатки поваленного тына И труба сто лет нечищенной печки Понятно Значит, Емельяна здесь нет? Неужели я ошибся направлением? Да и не мог же Дед Мороз меня обмануть Эх, добрый молодец Да жизненно, ежели вдуматься Вся обман полна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 Возможность заканчивать предложение в рифму не радовала. Хотелось большего. Если точнее, то хоть какой-то информации о разыскиваемом мною объекте. Вы меня понимаете? А тут щука и говорит нечеловеческим голосом. Рассказ старика раздражал и убаюкивал одновременно. Как бы это ни казалось парадоксальным. Мне совершенно не было интересно, что он там бормочет себе под нос? Увы, умение выслушивать всех подряд относится к прямым обязанностям любого сотрудника милиции. Иногда и рад бы послать старого болтуна дальним лесом столетним мухомором свои байки рассказывать. Но куда денешься, положение обязывает, вариантов нет. А «Оня мне отпустима, Емелюшка!» Стоп, что-то крайне вовремя щелкнуло меня в голове. «Какой такой Емелюшка?» «Это, случайно, не тот самый Емель-дурак из сказки по щучьему велению?» «Минуточку!» Я уверенно зажал ладонью рот фиделеобразного старичка. «Вы хотите сказать, что вся эта история реальна? То есть, Емеля – это вы?» Бородатый пенсионер старательно закивал. «Так, не вырываться, молчать, говорить пока буду я. Если вы Емеля, то ваше полное имя Емельян, так?» Старичок так удивленно округлил глаза, словно бы эта простенькая мысль ему раньше в голову не приходила. «Значит, я все-таки попал по адресу? Емельян, это вы?» «Я?» «Вы?» «Да нет, я Емелька!» Уперся было дедок, но я поймал его за грудки. «Даже не спорьте с представителем органов! Скажите лучше, почему Дед Мороз направил меня именно к вам, а не куда-нибудь еще?» Это откуда знать Я от того мороза отродясь в лицо не видел Мне и на печи тепло Печь, прозрел я Минуточку, гражданин Как помнится, вы на этой печи из деревни Прямо в царский терем поехали С нарушением всех мысленных правил дорожного движения Но это пока опустим А что, нельзя был А я мужик темный Мне не сказал никто дурочку не надо включать Строго напомнил я «Вам, кажется, еще у царя предъявили не одно обвинение в наездах на пешеходах и создании аварийных ситуаций. Было такое?» «Да, может быть, и было. Делать прошлое!» «Прошлое, но не настолько. Срок давности по жалобам граждан насчет ДТП еще не истек», на ходу придумывал я, уже прекрасно понимая, кто передо мной стоит и что он может. Слышь, представитель органов! Опустив глаза и ковыряя лаптем землю, пробормотал старичок Емеля. может быть, договоримся как-нибудь. Что, взятка? Я вам не какая-нибудь ГАИ, я. Можем и договориться, короче. Вот янт по-нашински, ян по-совести, янт по-людски, что тебе надо добрый человек. Совет и помощь. Дед посерьезнел и оттопырил пальцем хрящеватое розовое ухо. Я быстро, без лишней детализации, рассказал ему обо всех своих бедах и попросил решающего аргумента в борьбе со змеем Горылычем: Ну, типа, не может ли он как-нибудь такое пожелать по щучьему велению, чтобы у этого фон Дракхена весь его двор медным тазом накрылся? Но пленники не пострадали. Трудную службу ты мне задал добрый Володец Участковый. А в чем проблема-то? Вы же тот самый Емеля, кто поймал ведром щуку и отпустил ее к малым щурятам в обмен на волшебное слово, исполняющее все ваши желания. Так-то оно так, взгрустнул старичок, садясь прямо на землю у плетня. Да только щука ген сука, оказалась» тут меня решила. Волшебный дар дала, а только затем, чтобы я понял, что своей головой думать надо и своими руками счастье строить. Минуточку. Вы же там вроде по сюжету... Я попытался вспомнить все версии популярной русской сказки. Вы же, получается, царскую дочь в жены, поселились во дворце, стали раскрасавцем и даже попросили себе ума-разума. «Эх, молодежь!» Старый Емельян пустил скупую слезу. В общем, если не вдаваться в подробности, ум и не принес ему счастья. Он мигом понял, каких средств требует содержание дворца, поставленного, по сути, на чужой территории». Также осознал всю аморальность своего поведения, прекратил все братоубийственные войны, отказался вести политические игры и снял требования любви с царевной. Она тут же сбежала к другому. Вернуть ее удалось, а вот заставить любить себя только под воздействием щучьих чар. То есть, на деле мужик быстро осознал, что сам собой представляет лентяя, дурака и полное ничтожество. Не любить, не уважать его не за что, а принимать таким, каков есть, никому не надо. Результат печален, но закономерен: Нище, одиночество. И знаешь, в чем главная беда? Заключил герой народных сказок, глядя на меня так, словно бы сообщал самую главную тайну мироздания. Я же ведь ни разу ничего для людей не сделал, все только себе и себе. Петь себе, а избу развалил А людей подавил А соседский забор порушил Царскую дочку себе Дворец себе, ум разум себе Хоть одно доброе дело Кому, так нет Обрадовался чародейскому Слову, свою волю выше всех Поставил, а ежели кто против Так тех за шей Нехорошо, признался я Нехорошо Со вздохом поддержал он Так что словом щучьим я за тебя твоих друзей спасать не стану. Изметь того казнить тоже не буду. Сам в своих бедах разбирайся, сам свои награды заслуживай. Понятно. Я встал, яростно матеря в мыслях этого старого философа-пацифиста. Спасибо. Пора. Пойду. Погодь уже, Раздался за моей спиной раз забиделся, стажный аж наизушей пар вальта по спине Искры бегают, как по шерсти кошачьей Куда пойдешь-то? На стеклянную гору И шиш ты на не нее влезешь Да сам знаю, вам-то чего? Не ори на старых людей Старик Емельян наставительно покачал пальцем у меня перед носом Гора наскользкая, самому на нее нипочем не подняться Но я тебе помогу, забирай печь Как это? «Да так, садись, езжай, она к вечеру топлена, до сих пор угли горячий. Печь – вещь древняя, великой силой наделенная Ее в доме первый строят От нее пляж, первый шаг в детстве делают В ней еду готовят, да вместо бань парится. Она и лечит, и усталость снимает, и до дом зовет А ты еще, еще и вездеходная» Я не сразу въехал в то, что мне предлагалось. Неужели именно за этим меня сюда отправил Дед Мороз? Не за волшебным оружием, ни за чародейным словом, не за сильным союзником, а за обычной печью непонятно как-то. Между тем, воодушевленный собственной идеей старичок крепко схватил меня за рукав и потащил куда-то в бок, вдоль плетня. Там посреди жалких остатков некогда шикарного яблоневого сада стояла большущая русская печка, когда-то беленая, а сейчас грязная и неухоженная, с почерневшей трубой, закопченным зевом и шатающимися кирпичами. Но старик бросился к ней, обнимая, как любимую супругу. «Вот она, моя красавица, спасительница моя, хранительница и кормилица!» «Никакого добра я не скопил. Все богатства, как вода, сквозь пальцы утекли. Только печка старая остался. Забирай ее, добрый молодец, Выручай свою любушку до да друзей верных из плен вражьего. Небось, и меня когда-нибудь добрым словом помянешь». Я обошел легендарные средства передвижения, сравнимые по известности, может быть, разве что с ковром, самолетом или летучим кораблем. Но если последний мне довелось видеть в действии, то печь, как управляется, голосом. Скажи громко «поверни печь направо», «поверни печь налево» или «иди печь прямо». Все так и исполнится. Думаете, вверх на стенку тоже пойдет? А то нет, она ж печь каскадзишная, вездеходная». На минуточку я представил себя сидящим на печи с морозильным посохом наперевес и улыбнулся. Не очень похоже на рыцаря на белом коне, прискакавшего спасать прекрасную принцессу из злоб лап злобного дракона. Но у нас ведь и без того все наперекосяк. Все сказки в жизни перемешались, другим боком вылезли. И если исключительно одного классического сюжета держаться, то так... Так с ума сойти недолго. А вы-то как без печки? Я проживу, щербато усмехнулся старик. Да ты только как все дела закончишь, прикажись, ступай, мол, печь домой, она сама своим ходом камней доберется. Но я разрывался между благодарностью и опасением, что Емеля просто замерзнет этой же ночью. Не боись меня! Совершенно правильно трактуя мои сомнения, подмигнул он. «Я же тут не ночую. Я вон у вдовицы Пантелеймоновны с ней и теплее, чем для печи». «Понимаю», – покраснел я. «Действительно, о чем речь? Дело-то молодое. Какие ваши годы?» «Стал быть, снимешь с меня обвинение в вентех ДТП твоих, езвиев в душу мать». Я молча пожал ему руку. Старик облегченно вздохнул. И помог мне влезть на печь. Ну, поехали, осторожно попросил я. Ничего не произошло. А, забыл! Емельян стукнул себя сухоньким кулачком по лбу. По щучьему веленью, по моему хотенью, служить ты печь новому хозяину веры и правдой, покуда он тебя домой не отправит. В воздухе на миг вспыхнуло легкое сияние, волнообразная дрожь пронзила печку, она вздрогнула, как живое существо, покачнулась, похрустела кирпичиками и чуть склонила в мою сторону почерневшую трубу. «Ну вот и ладушки, а ладушки, теперь уже поехали!» «Поехали», — повторил я. Печь безоговорочно подчинилась, взяв с места с плавностью хорошей иномарки. Я помахал старику Емеле и, заломив фуражку, направил транспорт на выезд из деревеньки. А там, вдоль леса, до той тропинки, где в глубине на опушке мной был оставлен дрыхнущий напарник. Посох Деда Мороза положил справа, чтобы был под рукой. Старая печь шла просто запредельно быстро. Мягко, едва ли не самостоятельно, выбирая наиболее оптимальный маршрут в объезд луж и кочек. Да если бы у нас в стране ее взяли за модель для всего отечественного автопрома, на всякие зарубежные мерседесы российский народ просто плевал бы с высокой колокольней. Снизу греет, в поясницу не поддувает, полный обзор на все четыре стороны и прям-таки нереальная сказочная проходимость. Мороз Иванович был тысячу раз прав, отправляя меня к старому Емеле. Теперь я эту стеклянную гору просто штурмом возьму, и никуда этот фон Драккин от меня не денется, гад ползучий. На повороте к лесу я было притормозил, но печь, оказывается, способна ехать в глухом бару, узенькими тропинками не хуже избушки на курьих ножках. Да, если вдуматься, по площади еще больше, но ведь как-то умудрялась протискиваться меж деревьев. Емелина транспортное средство справлялось с этой задачей даже лучше. «Митя, подъем! Я вернулся!» Серый волк сонно поднял уши, развернул их как локаторы в мою сторону, убедился, что я это я, и только после этого уныло приоткрыл глаз. Чего же вы так орёте-то, Никит Иванович? Мне, может, сон приятный снился, а вы тут и все не в дребезги. Подъем, младший сотрудник Лобов. Нас ждут великие дела. Драться надо небось. Надо. Куда ж без этого? Будем производить задержание Змея Горыныча. Он наверняка окажет сопротивление, слово за слово и без применения силы не обойтись. Тогда я не пойду. Мне со Змеем драться не резон. На нитки распустит, да в клубки перемотает. А я тебе... Пирожки привез. Да ведь это совсем другое дело. Митя мигом вскочил на ноги и кинулся ко мне. За пирожки я вам любовь звероящера порхатова на порву. Пойдут гулять клочки по закоулочкам. Угощайся. А что так мало -то? Только два. Один тебе, один мне, начал было загибать пальцы я. И оба пирожка исчезли в Митиной пасти до окончания моего предложения. Только после этого он соизволил обратить внимание на печь. Обошел ее по кругу, оглядел со всех сторон, обнюхал, царапнул когтем до железну разок. А потом примерился и поднял заднюю лапу. «Не сметь!» – заорал я, замахиваясь на обнаглевшего волчару посохом. Метей догадливо шарахнулся в сторону, пометь в какую-то одинокую березку. Но, слава богу, не чужое имущество, данное мне в безвозмездную аренду. Пока он, насупившись, смотрел на большую палку в моих руках, я как можно короче объяснил младшему сотруднику происхождение самоходной печки и принцип действия посоха Деда Мороза. «Ух ты, а пальнуть дадите?» «Митя, ты волк, у тебя лапы для прицельной стрельбы не предназначены». «Вот так, как все самое интересное, так сирота вечно в пролете». Попытался всплакнуть он, убедился, что давлением, на жалость, меня не возьмешь, и предложил уже по делу: А хоть на печке прокатиться можно? Или опять вы будете ехать, а я дралом язык на плече, позади вас пыль глотать? Залезай, широким жестом предложил я. Места хватало. Благодать! едва не замурлыкал Митя, запрыгивая ко мне и грея волчье пузо, а еще теплые кирпичи. Никиты Иванович, вы дровишек подбросили, а то угли прогорают. Самому с комфортом ехать приятственней». Разумно. Я слез с печи, поломал колено пять-шесть павших веток потолще, сунул их все в печки, сухая древесина занялась быстро. Подкинув еще на всякий случай, дорога все-таки длинная, я забрался к Мите, подвинул его с командирского места управления и скомандовал. «На Стеклянную гору! Печка! Вперед! Надеюсь, маршрут знаем». Печь пыхнула трубой, словно бы подтверждая заданный курс, и чухнула белым крейсером с места. Митяй радостно завыл, подняв морду к небу. По всему лесу тут же раздалось ответное волчье пение. Красиво, слажено с переливами, но, знаете ли, надо побыстрее возвращать парня в человеческий облик, а то его уже, кажется, своим считать начинают. И самое опасное, что натура у него, увлекающаяся, решит побегать с волками до зимы, а потом мы его в отделении вообще не дождемся. Хотя, быть может, так и зародились страшные сказки о милицейских оборотнях в погонах. Поездка на Емелиной печке оказалась даже более комфортной, чем на Сером Волке. В том плане, что развалиться можно было как угодно. Мест хватало, спину грело и двигалась печь не в пример ровнее. Иногда мне казалось, что мы просто парим над землей. Не знаю, как там все было устроено, может на воздушной подушке, может на гусеничном ходу, но скорости мы давали едва ли не вдвое быстрее. Митяй, распахнув пасть и вывалив язык, счастливо пялился вдаль, а мелькающие пейзажи практически сливались в одно полуразмытое акварельное пятно. Насытый желудок меня разморила, я попробовал вздремнуть, но сон получился каким-то очень уж скомканным и бессмысленным. Вроде как бабка дает мне полотенце и чистое белье отправляя в баню, я захожу, а там на полке кощей. Черный обугленный практически скелет пытается отмыть свою лысую черепушку в отдельном тазике. Намыливает, трет, ополаскивает, вода уже бурая от копоти и сажи, а череп просто разваливается у него в руках. Словно сделанный из речного ила. Поскольку лично я в снах не разбираюсь, то что бы это значило, даже предполагать не берусь. Печь плавно сбавила ход и остановилась. В мою щеку ткнулся холодный волчий нос, и остатки сна мгновенно разлетелись в стороны, как украинские девицы с Тверской, при виде милицейского патруля. «Приплыли, Никит Иванович!» «Почему-то предупредил меня Митя». Хотя, вроде как бы, правильнее сказать, приехали. Однако, открыв глаза, приплыли. Тупо повторю я. Печь остановилась, наверное, в ста метрах от стеклянной горы. А вся дорога от подножья шагов эдак на 50-60 буквально шевелится от огромного количества змеенышей. «Разные от метра до четырех, черные, коричневые, серые, пятнистые, полосатые, чешуйчатые, с шипастыми гребнями, уродливыми мордами и злющими глазами. Скрижища зубами и шипя, змеиное войско словно бы только и ждало сигнала боевой трубы к атаке». Но самое трогательное, что за ним на каком-то балкончике стоял дьяк Филимон Митрофанович Груздев, разодетый на европейский манер. Только не немецкого покроя, как у того же Кнута Гамсуновича, а скорее даже испанского. По крайней мере, на мой взгляд, выглядел он настоящим конкистадором. Стопарись! Никитка Участковый!» Грозным, но по бабье тонким голоском начал петушиться дьяк опуская подзорную трубу. «Пришла твоя смерть, страшная, лютая, безвременная! Вот уже и отольются тебе мои слезы, все обиды горькие, побои нещадные, арест несправедливый, поклёб бесстыдный, вранье, бессовестное, наезд беспонтовый, допросы бесстыжие!» Я подождал, пока он окончательно не выдохнется, и только тогда позволил себе спросить. «Вам хоть платят за это?» «Чё? А, не, где так, для души?» Честно признался гражданин Грустев. Тут за ругань не прибавляют ни копеечки, а вот за службу платят. А чего же не заплатить слуге верному за старание? Ну и сколько же вы получаете? Да уж поболь твоего! А точнее нельзя? Жизнь. Одними губами прошептал Цяк, но тут же опомнился и вновь повысил тон. Хозяин мой господин, великий царь змей фон Дракхен через меня ничтожному новый приказ передает, чтобы всех его змеенышей прям в сей же час накормить досыта. Бизнес-ланч? Не понял. К -к -к -к, неважно. Прокашлялся я, переглянулся с Митей и, четко разделяя слова, потребовал. Передайте змею, что у него 10 минут на капитуляцию. Чавось? «Белый флаг, возвращение пленников и явка с повинной, и тогда я гарантирую ему смягчение приговора!» Груздев поправил сползающий на нос кастрюлеобразный шлем, мазанул кружевным рукавом под носом и неуверенно сощурился, вздергивая редкую бороденку. «Так и передать, чё ли? «Вот так и передайте». «Хорошо, мне чё, жалко, что ли?» Он суетливо покивал и куда-то заторопился. «Ты уж тут не скучайся с Змеи, он еще больно уж я. После чего он нырнул в дверь, и это послужило сигналом к массированной атаке. «Серо-буро-малиновое море злобных тварей в едином порыве поползло, побежало и запрыгало в нашу сторону. Метя яростно зарычал, скали белоснежные клыки». Никита Иванович, пустить Христа ради, дайте уж душу отвести. Так подраться охота, аж хвост судорожный винтом сводит. Пять минуты назад, строго предупредил я. Серый волк счастливо завертелся на месте, а потом, распластавшись в длинном прыжке, обрушился на первые ряды противника. Собственно, назад на печь он приземлился еще быстрее. Мальчик поганит, Сузанку для каторгу, кусается же, больно-то Я усмехнулся. Если Змей Горыныч надеялся на легкую победу, то он круто ошибался в выборе армии. Да и нас не стоило так уж сильно недооценивать. «Думаете, раз вы самый сильный, то, значит, и самый умный?» Адресуясь куда-то к самым высоким башням Черного замка, тихо спросил я. «Печка, вперед!» Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в ярстный поход, Когда нас бой пошлет товарищ Сталин. Агент-то кто такой? Мить не мешай. Емелина печь грозно пыхнула густым дымом из трубы и всей мощью пошла в бой. Первые ряды змеев просто смело, как вафельные стаканчики из-под мороженого. Так же легко и с таким же веселым хрустом. «Ура!» – кричали уже на два голоса и давали не в обнимку, отплясывая мы, серый волк и добрый молодец-милиционер. А русская печь, просто застоявшийся богатырский конь, утюжила змеиное войско. Она шла напролом, крутилась на месте, сдавала задом, и злобные, присмыкающиеся ничего не могли с ней поделать». Дети, братья, племянники и внуки, и кем бы они там еще не приходились фон Дракину гибли десятками. Но змеи любят тепло, и горячая печь опасно манила их. Через несколько минут все было закончено. Несколько особо шустрых тварей, запрыгнувших к нам, метей просто сбивал вниз тяжелыми оплюхами. Лапы-то у него ого-го какие, а звериная ловкость добавляла ему дополнительных бонусов в ближнем бою. Один раз он даже перехватил двухметрового гада буквально в считанных сантиметрах от моего горла, раскрутил за хвост и отправил в полет аж до стеклянной горы. Не докинул, конечно, зато старался». Я тоже не оставался в долгу, орудуя посохом Деда Мороза, как простой дубиной. Его ледяную мощь следовало приберечь на потом, но физическая разрядка привела нервы в порядок. «Всем отбой! Мы справились, старушка!» Я похлопал печь по трубе, словно по броне проверенного БТРа. «А что теперь?» Кого еще бить будем? радостно вертелся вокруг меня мой напарник, подпрыгивая козлом на всех четырех лапах. А можно, горы Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, можно? Да легко. Сам только об этом и мечтаю. Я заломил фуражку на затылок, как пьяный курсант мореходного училища. Победа же! Грудь дышала каким-то пьяным азартом, а голова была свободна от всех мыслей. Инстинкт самосохранения отключился в первую очередь. Я почувствовал себя легендарным Добрыней Никитичем, который, на напучая реке, практически безоружным, набил морду тогдашнему змею горынычу, насыпав земли греческой то ли в колпак, то ли в носок. Правда, вроде бы у того змея было несколько голов, а у фон Драккина, Ну, если судить по человеческому облику, то, естественно, одна. А так, кто его знает, какой он на самом деле, когда принимает родное змеиное обличие? Свидетели утверждали, что трехголовый, но вполне может оказаться и о четырех, и о шести, и о восьми. Мутант же, если смотреть с научной точки зрения, то чего от него ожидать? Такой на все способен. С другой стороны, чего ждать от нас, он теперь тоже не знает, сам себе ответил я. Рассчитывали справиться с тихим участковым, а вот получите, милицейский спецназ быстрого реагирования, да еще и на самоходной печи с новым оружием массового отморожения. Где-то на задворках сознания мелькнула трезвая мысль, что, пожалуй, первые отмороженные здесь именно мы. Посмотрев краем глаза на помятое, поврежденное и спешно расползающееся по кустам уцелевшее змеиное войско, я почувствовал жгучее желание сказать что-нибудь эдакое, патетическое, типа «Ребята, не Москваль за нами!» или «Своих не бросаем!» Но не определился с цитатой и передумал. Просто перехватил посох поудобнее, негромко попросив. «Печка, вперед!» Она пыхнула дымом и сажей, скрипнула всеми кирпичками, словно бы пожала плечами, собираясь силой, и тяжело начала карабкаться по стеклянному склону вверх. Крутизна под 45 градусов. Не спрашивайте меня, как это возможно технически, но печь ползла. Мы держались как могли. Я зажал посох в руке и обнял печную трубу, а Митька вцепился зубами в мой ремень и скреб когтями по нагретым кирпичам. Если бы сверху хоть кто-то догадался обороняться, облить нас горячей смолой, кидаться камешками, стрелять из пушек, материться в конце концов, мы могли бы стать самой легкой мишенью на свете. Воплощенная мечта любого косорукого снайпера. Но по невероятному стечению обстоятельств никто ни разу не попытался нас задержать. Может, Змей Горыныч был чем-то очень занят, а Дьяк на оборону не подписывался? Этого я не знаю. Нас двоих занимали на тот момент совсем другие проблемы. Первая, как не упасть. И вторая, что с нами будет, если мы все-таки упадем. Высота-то уже довольно приличная, третий-четвертый этаж, лететь вниз по стеклянному склону больно, он твердый и местами очень острый Будем потом валяться внизу на сосновых иголках без медицинской помощи, а единственные, кто услышит твой крик о помощи, это будут волки или недобитые змееныши Хотя назвать полутораметровую хищную черную тварь, бодро бегающую на четырех лапах с полной пастью острых зубов ласковым словом то тоже, знаете ли, перебор. Фух, дружно выдохнули мы с Митей, когда печь вдруг свернула налево, вырулила на какую-то широкую горизонтальную площадку и встала у закрытых дверей. «Да, тут входов-выходов больше, чем дырок в швейцарском сыре», признал я, с трудом освобождая свой ремень из митинных зубов. На нервах у него крепко заклинило челюсти. «Пойдем-ка, напарник, пора тут кое-кому предъявить ордер на арест». Серый волк послушно толкнул чугунную дверь лапой и вопросительно обернулся ко мне. «Заперт надежно!» «Еще в школе нас учили, что от больших морозов чугун может просто лопаться. Демонстрирую!» Я навел посох в середину двери, сжал, как учил Дед Мороз, и в мгновение ока та превратилась из черной в бледно-серую с морозными узорами. Лопнула! Глянув мне через плечо, констатировал Митя. «А так...» Я откнул дверь посохом, и та рассыпалась на мелкие осколки, как резная хрустальная ваза Впечатляет? Ведь то слово, завистливо замотал хвостом наш младший сотрудник Как мне бабуленька-ягуленька человеческий облик вернет, дадите, дадите стрельнуть, а? Да, пообещал я, поскольку планировалось это в самом необозримом будущем По крайней мере, вряд ли раньше, чем мы вернемся в Лукошкина. Игаш говорила, что у нее здесь волшебной силы нет, колдовать не может, а значит и расколдовывать тоже. А то знаю я нашего Митю, ему только дай в руки оружие точечной заморозки. Он такого наворотит, у чертей в аду хвосты к задницам примерзнут. Тебе придется подождать нас здесь. Я похлопал печку, погладил ее по боку и поправил заслонку. Думаю, мы ненадолго, пару часов, туда и обратно. Иван, Иванович, вы с кем сейчас разговаривали? Первым сунувшись в дверной проем хихикнул серый волк. Джи печь, ее из кирпичей складывают глины и мажут известию красть, она существо, как есть, неодушевленные. Сам ты, вяло огрызнулся я и еще раз погладил Емелину печь. Не слушай его, милая, это он по глупости, не со зла. Серый волк покрутил лапу у виска, но в диспут не полез. Видел, что у меня посох. Я последовал за ним, перешагнув через гору начинающих оттаивать чугунных осколков. Впереди ждал черный коридор. Ступень уводили куда-то вверх, в опасную неизвестность. Ни факелов, ни свечей, ни окон не было. Но в данном случае мы могли положиться на звериную способность Мити видеть в темноте и его неподражаемый волчий нос. Не сказать, чтобы он им так уж активно пользовался – но я просто знаю, что у волков тонкий нюх, и он порой заменяет все остальные органы восприятия мира. Значит, справимся. Однако через 5-10 минут я признал, что идти в полной темноте все-таки страшновато. Медь, тебе все видно? Так точно, Никита Иванович. А ты еще принюхиваться не забывай, мало ли что». «Да нюхаю, я нюхаю. Вот только аромат от пирожков из карманов ваших все иные запахи отбивает. Чего же вы их так мало взяли-то? Али в пути поскуперденчили, да остальные сорок штук сами на пеньке съели?» «Медь, не беси. Стараюсь». Некоторое время мы шли молча. Потом я обратил внимание, что к привычной уже духоте и спертому воздуху примешиваются какие-то новые запахи. Пахло фиалками или еще чем-то подобным. Цветочный аромат то ускользал, то появлялся, пока ступени не вывели нас к неплотно закрытым дверям. Оттуда пробивалась оранжевая полоска света, и слышались голоса. Первый я узнал сразу, второй чуть попозже. «Попались». Что делать-то, что делать-то теперь, что будем? Спасись с храни, матерь Божья, цариц Небесное, благословенно, член твою аккий. Тфу! Ты ли милиция и сюда ворвется, мы все в кандалах поэтап в Сибирь пойдем, лес валить с белками и зашишки к цапцам, медведям в берлог подушки набивать! Да помолчите вы уже! А с какого рожна-то я его кошки не отрагаясь, не молчал и здесь не буду! Позабыл меня, твой господин наш хозяин, мать его зангуда в варенье, фондрахен! дракин Ты да ни одной мочало, как нежой вкуснее не становится! Окончательно взвинтился перепуганный дьяк, меряя комнату шагами. Сидящая в углу у камина на расписной лавочке, отмытая после сования личиком в печь Василиса Премудрая, чистила ногти маленьким ножичком. В отличие от гражданина Груздева, вечного перебежчика, она все так же носила русское платье. За моей спиной, где-то на уровне подмышки, раздалось сдержанное рычание. Никита Иванович, а я не сказал вам, что янт стерва пухлая на самом деле Змей Горынчина и первейшая шпионка будет?» «Мить, я в курсе. Ты сам-то когда узнал?» «Да уже услышал их разговор, когда по коридорам с высунутым языком бегал. Ух, сейчас я ее...» «Нет. Дозвольте хотя бы...» «Не дозволю. Ну, один раз...» «Ни разу. Ну, хоть тут-чуть за задницу ее тяпну и сразу назад...» «Младший сотрудник Лобов», – официальным тоном прошипел я. «Приказываю прекратить интимные фантазии, затаиться и слушать. Сейчас для нас самое главное – узнать, где находятся пленницы и куда исчез фон Дракин. «Я что, он так уж и исчез?» – не поверил Серый Волк, но тон поубавил. «Сидит, пойдешь, в тронном зале коньяк жрет, до да нас дожидается». Не похоже, будь он дома, мы бы так легко сюда не попали. Да и слишком нервничает. Нашего мятежного буревестника Лукошкинского разлива действительно не слабо колбасило. И значит, это могло только одно. Груздев лихорадочно ищет пути отступления. Разумеется, он пять тысяч раз подлец и приспособленец, но обладает редким даром держать нос по ветру, вовремя перебегая на нужную сторону. Вот и сейчас, когда раздраженная его паникерством толстая бесовка встала и вышла, Дьяк Филькова, весь голос не скрываясь, орал ей вслед. А я, промер, впрочем, закон подслушный гражданин и есть, еще и верно подданный в придачу. Вот уже узнает, царь батюшка, про ваш поймет, кто его в ловушку подлую приманил. Кто-то тогда короткий разговор будет. Грох, ты у нас на справедливый суток, как крут! Записать бы не забыть. Прочту потом найдешь государю Уж больно складно получилось, а? Руки вверх, вежливо попросил я, входя в комнату. «Не шевелиться, у меня бешеный волк на боевом взводе, Замучитесь уколы в пупок делать». Не знаю, чего именно из вышеперечисленного испугался тощий дьяк, но он, не оборачиваясь, подогнул колени и попытался уйти в обморок. «Митя, освежи задержанного». Волк послушно облизал небритую физиономию Филимона Митрофановича, и тот резво пришел в себя, отплевываясь и вытираясь рукавами. «Гражданин Груздев, вы задержаны за государственную измену!» «Фигушки!» – ни капли не испугавшись, объявил дьяк. «Это не измена была, а втирание в доверие! Шпион я! Во! То есть храбрый разведчик на задании в тылу врага!» «Ну врете же!» «А ты докажи!» Доказательств у меня была куча, воз и маленькая тележка, но в принципе все они были косвенные и могли успешно трактоваться в обе стороны. «Ладно, пойдем другим путем. Вы готовы оказывать следствию содействия с целью искупления вины?» «Да какой вины-то? Че ты мне делаешь, ёж участковый?» Начал было задираться думский прихвостень, но тут вмешался Митя, один раз сомкнув страшные челюсти на ноге Филимона Митрофановича. Тот тут же дал задний ход «Милиции родной завсегда помочь рад За честь почту Счасть какой, а сам сыскной воеводники Иванович с песиком своим пушистеньким возвернулись Ну теперь будя, будя Теперь всем врагам укорот а? Храни, Господь, твою милицию Далее, не вдаваясь в протокольные подробности Могу лишь сообщить следующее Змея Горыныча во дворце не было Он, перекинувшись из облика человеческого в драконий, куда-то улетел по собственным преступным делам. Куда не сказал, когда ждать обратно – тоже. Царь Горох и его ненаглядная супруга Лидия Дельфина по-прежнему находились в плену. Недалеко, в левом крыле. Их найти легко. А вот Ягу – нет. После того, как наша бабуля храбро повозила бесовкой Василисой в печке, ее скрутили скелеты и заперли неизвестно где от греха подальше. Маняша, юная дочь кузнеца, якобы по уши втрескалась в доброго молодца фон Дракхина и только ждала батюшкина благословения на свадьбу. О судьбе моей Алены бывший думский писарь ничего не знал, но предполагал худшее. Контка ее нынь пустой стоит, либо сбежала, либо змей ее того и, и косточек не оставил Как вы понимаете, меня подобная двойственность мало устраивала Мне нужна была правда Ведите нас Куда? На кудыкину гору к неописуемому забору, рыкнул Митяй, за что тут же получил от дьяка Груздева подзатыльник А те собачья морда, при людях вообще никто слов не давал, цыц у меня, блохастый Дальше, как вы понимаете, мне пришлось вытаскивать Истошно вопящего Филимона Митрофановича из волчьей пасти И помедли, хоть полминуточки Мой младший сотрудник точно бы его съел Достало, допекло Последняя капля соломенка, сломавшая горб верблюда Дьяк такой умеет Да чего там, именно в умении довести любого человека до белого коленя и есть его главный талант. Равных ему в этом подлом искусстве просто нет. Значит, так гражданин Груздев, поставив на ноги обслюнявленного и практически простившегося с жизнью дьяка, решительно заявил я. «Сию же минуту вы ведете нас по всем камерам и тюрьмам, где есть пленники. Ясно?» Я и сам собирался, Угрожать Тут я еще Митя, если этот Этот нехороший человек Захочет нас предать Кинуть, обмануть, нахамить Или что-нибудь подобное То официально разрешаю тебе Откусить ему Ну, чем ты хотел Диак мгновенно принял позу футболиста В стенке при штрафном Митя передернул от таких перспектив Но он заставил себя плотоядно облизнуться «Отлично. Надеюсь, мы все правильно поняли друг друга. А теперь вперед! Бывший думский подголосок бросился к вторым дверям с такой верно подданической прытью, словно намеревался первым припасть к стопе гороха с поцелуями. «Кстати, стопроцентно уверен, что как только мы освободим царя, он так и сделает. Жульё бесстыжнее. Что с него взять?» «А я, государь нашему, сразу так и сказал, бог терпел и нам велел, соберись, дескать, поклонись злодею змеиному, да не взя правду, а так, военной хитрости ради!» Не затыкаясь, трещал предатель в испанском платье, мельтеша впереди облегающими штанами с буфами. «Сюда, пожалуйте, вот по ентому коридору и до конца налево. Так про что речь-то? А, да-да-да. Вот я говорю, покорился, мол, а сам, сам только и ждал милицию любимую с Никитой Ивановичем Драгоценным, да митенькой Лобовым, да им Господь на двоих всяческого счастья и благополучия». В так называемую тюрьму мы пришли довольно скоро. Благодаря службе в царских палатах наш ушлый проводник прекрасно ориентировался в любом дворцовом помещении. Благо, как я понял, в те дремучие времена, что восточные дворцы, что европейские замки, что русские терема строились по большому счету в едином стиле и направлении. Тюрьмы и камеры внизу, кухни и складские помещения на одном этаже, большие залы, гостиные, приемные и обеденные на другом, спальни слева, комнаты для прислуги справа, а высокие башни чаще всего отдавались под алхимические лаборатории или библиотеки. Дьяк прожил на службе у фон Дракина совсем немного времени, но что где находится, выучил в первую очередь А как же иначе-то? А иначе никак нельзя, вдруг пошлют куда и в заднем дворе калитку проверить, а я не знаю, тут не и Не, в нашем деле знание первей всего, вот у вас в отделении вроде бы и мимоходом был «А точно знаю, в какой комнате, в каком шкафу, ни какой полке яга-экспертизница без актизну водку держит, а?» Дьяк изобразил легкий французский поклон и кивком головы указал мне на прочную дубовую дверь в стене. Я подмигнул мити, типа подстрахую, если что, и осторожно отодвинул засов. Заглянув внутрь, я едва не отшатнулся. Это было пыточное, настоящее – В подземельях у гороха тоже был свой штатный палач с кнутом и дыбой, выбивающий любые признательные показания. Причем на моей памяти никого он ни разу не порол, но должность была. Но вот то, что мы увидели здесь, напоминало скорее самые мрачные фильмы ужасов, где технически оснащенные маньяки измываются над несчастными пленниками, замучивая их до смерти. Все помещение было под завязку набито какими-то шипастыми бочками, свисающими цепями, скамейками в ремнях, стульями, беседушек, железными кроватями, иглами, шкафами, похожими на гроб и прочие неопределенно пугающей мебелью. Че встал, цискной воевод, Альдасель пычных не видел? Митя злобно зарычал на дьяка, и тот прекратил кудахтающее хихиканье. А, Никита Иванович, друг сердешный, глухо раздалось откуда-то сверху, заходи, гостем будешь, хоть палат не мои, да и гостей здесь не жалуют. Я бросился вперед, не выпуская из рук морозильного посоха, протолкнулся между стальных кресел, обошел стол с кучей ремней и выдвижных пил, даже разодрал рукав и выпирающий стальной шип на кожаном подобии их хомута и увидел царя. Зрелище было настолько... Не знаю даже, как сказать. Я чуть ли не до крови закусил губу, чтобы не заржать прямо тут в полный голос. В дальнем углу, почти под потолком, на черной табуретке, прибитой к стене, сидел наш надежный государь. Из всей одежды на нем были короткие кожаные штаны с лямками, как у мюнхенских пивоваров. Кожаный ошейник с шипами, какие-то браслеты, а на голове обтягивающая кожаная маска с прорезями для глаз и рта. Торчащая из-под маски рыжая борода добавляла зрелищу то ли трагизма, то ли комизма. Слов нет, искренне признал я. Ты еще царицу не видел. По самую шею заливаясь пунцовой краской, буркнул он. А где она у нас? «Кутенабен, майн камерат, полицай!» Вежливо раздалась из деревянного шкафа в противоположном углу. «Я есть вас видеть в щелка, в щель, в расщели, на ферштейн земих?» «Ферштейн, разумеется», – кивнул я, направляясь сначала к ней. «Женщин спасают в первую очередь, а на полуголого царя мне все равно было трудно смотреть без смеха. Надо привыкнуть, а то обидится еще». «Митя, прикрой дверь с обратной стороны и будь чеку. Если что, лай. Ну, в смысле, дай знак». «Понял, батюшка участковый». Из дьяка глаз не спускай. «А это что это вдруг? не я доверие в чем лишился? Да я на вас за таковые подозрения. Знаете, кому жаловаться буду?» Серый волк за штаны вытянул испыточный разбушевавшегося скандалиста, перебежчика, функционера и конформиста. Мягко стукнула тяжелая дверь. Я прислонил посох к стене, прошел к шкафу и внимательно оглядел его со всех сторон. «Ага, похоже, при простом открытии створок внутрь вползали два шпажных лезвия. Примитивная механика. Я отогнул два рычажка сбоку и убрал клинки». Выходить, ваше царское величество». «Найн», – твердо отказалась Лидия Дольфина, не давая мне распахнуть дверцы шкафа. «Не одета, государыня», – проворчал Горох со своей табуретки. «Так что не лезь к ней, выше же стесняется женщина. Меня лучше сними». В каком-то смысле? Понял. Просто вы сейчас так выглядите? Новый имидж в смысле жесткого... Та фантастишь! фантастиш? Осторожно уточнила царица Лидия из шкафа. О, я-я, на тюрлях. Громко подтвердил я, потому что именно кадры из запрещенных фильмов лучше всего сейчас обрисовывали облик нашего доброго государя. Казнить велю. С носом пообещал горох, я даже не стал уточнять меня, царицу или тех самых дасишей-фантастишей, то есть лучше не перегибать. Подтянув тяжелое кресло с удушающей испанской городтой на спинке, положил на него сверху доску для фиксации мучимых вверх ногами и, осторожно балансируя на этом сооружении, сумел расстегнуть поясные ремни, удерживающие гороха. Наш надежный государь едва не плюхнулся прямо на меня, но удержал равновесие и сумел спрыгнуть вниз, чудом ни обо что не отцарапавшись. «Где змей поганы?» Даже не сказав мне спасибо, начал царь, обеими руками стягивая кожаную маску. «Точно неизвестно, но в замке его нет. Возможно, где-то на прогулке». «Ты ж в милиции, наверняка знать должен». «Угу, вы еще скажите, что это территория подчиненного мне участка», слегка обиделся я. «Между прочим, спасение заложников и пленников тоже не входит в обязанности участкового!» за что я тебе тогда деньги плачу?» «Майн год!» – закричала царица и раскрыла шкаф. «Фи есть как тва петуха с куриным поском. Может, фи здесь, прямо тут еще и поделиться?» «Что поделать?» – хором спросили мы с царем, выпчив глаза, поскольку Лидия Дольфина, как вы помните, была не совсем одета. То есть, если сказать, совсем не одета. «Смотреть в глаза своей царице!» Можно я просто отвернусь? «Да, конечно, разумеется. На автомате одобрил мою идею государь. Лидушка, солнышко мое восхитительное. Ну, ты бы прикрылась чем-нибудь, что ли?» «И чем же мне прикажет прикрыться мой царь и супруг Корошек? Эта комната не есть кардероб. Тут не совсем одежда». «Ну, вот, маска есть». Не придумал ничего лучше надежный государь. «Я фоль». Без размышлений повиновалась царица. «Так, есть лучше. Я не есть уже вся колая. Никита Иванович, подталкивая меня в спину, горячо зашептал горох. «Ты бы подождал за дверью, а? Тут такое дело наклевывается, короче». «Нам бежать надо», не оборачиваясь, напомнил я. «Фон Дракин может заявиться в любую минуту. В замке еще остались его слуги. Он та же бесовка Василиса». И чего? Мне надо, тебя пойми, такой расклад пропадает. А может быть, вы как-нибудь потом в свои ролевые сада поиграете. Вот сейчас, честное слово, совсем не вовремя. Мягкие женские пальцы, похлопав меня по плечу сзади, уверенно сняли с меня китель. Фи есть не против? Вы что, Ваше Величество, в подмышках не жмет? Фи шутник кер и Улыбнулась Лидия Дольфина, застегивая все пуговицы и протягивая мне снятую маску. «Прошу вас сохранить этот предмет как суфенир. Надеюсь, вы не понять меня превратно, корошек. Мы уходить отсюда!» «Эх, Никита Иванович, еще друг называется!» Пробормотал горох, но послушно взял жену под локоток, и сладкая парочка направилась на выход. Я вздохнул, догнал их и отдал еще и фуражку. Когда экипированная таким образом царица Лидушка в моем кителе на голое тело и фуражке на бикрень вышла, испыточный серый волк и дьяк, не сговариваясь, рухнули в обморок. Государь удивленно подмигнул мне, типа какова моя та? Я одобрительно поднял вверх большой палец. Митя, подъем! Мне удалось растормошить нашего младшего сотрудника, хлопая его по морде и дуя в нос. «Вставай, не позорь милицию! И на царицу не пялься! Неприлично!» Он возвел глаза к потолку и распахнул пасть в улыбке, блаженно свесив красный язык на бок. Пришлось показать ему кулак и напомнить, что тут рядом, между прочим, еще и царь стоит. А горох у нас шутить не любит и на расправу порой бывает действительно крут прикажите прикажете, батюшка сыскной вывода?» «Веди всех к печке. Если до нее далеко, поищи запасной выход. Помнишь, как нас с тобой через трубу в лес выкидывала?» «Помню, как не помнить. Мне понравилось». «В общем, попадете в лес, попробуй найти нашу избушку. Перекантуйтесь там. Мне надо отыскать Алену, Егу и твою маняшу». «Она не моя!» Уверенно сдвинул брови серый волк. «Ей вон и змей говорит понравился. У, изменщица коварная!» «Между вами что-то было?» «Это я так, из чисто мужского шовинизма. «Ясно, бабкина выражение. Она у нас много иностранных слов знает. Вроде бы старушка дремучая, а образованием любого европейского профессора за поезд заткнет». Гражданин Груздев под шумок тоже пришел в сознание, начав, как водится, с покаяний, молитв, целования стоп царственной читы и тихих, тухлых пробросов по поводу того, что без его помощи милиция бы отродясь ни с чем не справилась, а уж он, по сути, всей операцией и руководил. Мягко, ненавязчиво, из исподтишка, но он, диак Филимон Митрофанович Груздев, а не какой-то там участковый с взлохмаченной псиной. Мой младший сотрудник ничего такого не оспаривал, но все еще не мог отвести ословелых глаз от нового костюмчика бывшей австрийской принцессы. Если хоть когда-то, хоть где-то, хоть как-то, хоть на ком-то обычная милицейская форма могла выглядеть сексуально, то вот это было именно оно. Момент истины. То, ради чего стоило жить и служить в органах. Увидеть такую царицу и умереть. Разумеется, умите и в мыслях не было чего-то там такого фривольного себе позволить. но в тот день государыня Лидия Дольфина приобрела себе самого верного, самого преданного самого платонического обожателя из всех возможных паладинов. Теперь о них с горохом можно было не беспокоиться, супруги под надежной охраной, Серый волк сделает все, чтобы в целости и сохранности доставить их в родное Лукошкино. Я улыбнулся про себя, тихо прошептал имя своей любимой и, забрав оставленный посох, наугад пошел бродить по пустым коридорам змеиного замка. Страха не было. Понятно, что за любым поворотом может таиться опасность, что ожившие скелеты-стражники могут выскочить из-за любого угла, что какие-нибудь змеёныши вполне могли спрятаться в темных переулках, а прилет-отлет Змея Горыныча не контролируется нашими авиадиспетчерами. То есть попросту о его возвращении никто не знает, а когда узнают, может быть, поздно. Не говоря уже о том, что где-то тут бродит бесовка Василис Премудрая, крепко сбитая, полненькая девица, получившая свою прозвище отнюдь не за красивые глаза и синюю талию. Судя по тому, что я собственными глазами видел ее вместе с Диаком, она либо вышла победительницей из драки с Бабой Игой, либо сумела вырваться». Скорее второе, всем известно, как умеет драться глава нашего экспертного отдела, если ей оно очень надо. Итак, повторим, на сегодня у меня три цели. Алена, Ега и Маняша. Плюс одна побочная, но важная задачка. Не получить пулю или нож в спину от толстой бесовки, способной прятаться практически где угодно. «Что же мы упустили?» – бормотал я, пытаясь сложить все детали запутанной мозаики воедино. «Если кража девушек случайно, то зачем змею все эти игры с птицей, конем и второй бесовкой? Неужели не было бы проще, видя наше приближение, захватить избушку, так же как баню, вытряхнуть нас всех и съесть?» Зачем придумывать такие сложные ходы, как превращение Мити в волка, дарование Еге молодости, перевод насквозь продажного дьяка в личные слуги и совершенно здорового царя в Евнухе? У фон Дракхена. Глаз нет? Очень сомневаюсь. Мозги усохли? Возможно, но не до такой же степени. Впечатление такое, что ему кто-то настоятельно дает мудрые советы по поводу того, как еще можно повеселиться. Я шел по переходам весь в своих мыслях, но, тем не менее, бдительно оглядываясь по сторонам. Пару раз в коридорах и залах мелькали неясные тени, словно кто-то пытался обойти меня с флангов или ударить в тыл. Раза три-четыре, не задумываясь, я пальнул из ледяного посоха. «Попал!» Из-за угла выполз недозамороженный змей, почти метра три длиной. На хвосте у него висела глыба льда, килограмм под пятьдесят, не меньше. Он кусал ее, шипел, плевался, но гнаться за мной с такой гирей уже не мог. К вечеру растает, успокоил я, пожелал всего наилучшего и продолжил ход своих размышлений. Но тогда кто это может быть? Кощей мертв, Бодров из Боярской думы, хоть и продажная скотина, но дурак и таких затей не придумает, австрийский шпион-бур. Этот может, тем более, что он у нас дважды огреб полной лопатой. Но если этот гаджив нашел себе нового хозяина, сумел с его помощью избавиться от старого то какая выгода Алексу Борру каждый раз оставлять меня в живых? Не может же он не понимать, как это опасно для того же Горыноча? Или он это как раз таки прекрасно понимает и намерен сам править в замке фон Дракхена на Стеклянной горе? Кажется, ситуация начала проясняться. Появившееся звено связывало многие картинки пазла воедино. Алекс Бор отлично знал всех нас, включая мою Алену, и если играл на опережение, то никогда бы не допустил моего союза с кощеем, даже временного. И вот теперь я брожу один в полупустом замке, в любой момент рискуя нарваться на пулю, нож или попасть в чьи-то зубы. Австрийский кукловод по-прежнему ставит фишки в непонятной мне игре. «Никитушка!» Слева от меня открылось небольшое оконце в серой двери. «Живой! Ух ты ж, сокол наш участковый!» Я кинулся навстречу Еге и отодвинул засов. Ее комнатка, камера, была вполне себе прилично обставлена. Даже, может быть, кое-где роскошно. Ковры, серебряная посуда, высокая кровать под красным балдахином. Обычно простых пленниц так не содержат. «Заходи, сыскной воевода!» Красавица-бабка обняла меня за шею и расцеловала в обе щеки. Стало быть, сумел-таки все приказы исполнить и живым возвернуться. Гордюсь. А мы тут с маняшею общаемся о своем, о девичьем. Я не сразу видел сидящую в углу на табуреточке дочь кузнеца. Руки ее были связаны за спиной, а во рту торчал кляпом синий платочек. В смысле, это чего? Да дура девка. Охотно пояснила разговорчивая красотка с изящно красивым носом. «Лезть во все дыры, куда они просят, вбиловишь себе в голову, что змей на ней жениться хочет. И будет она жить-поживать, да добра наживать». «Дура!» – совершенно искренне согласился я. «Бабуль, нам надо уходить отсюда, пока фон Дракхен где-то летает. Диак на нашей стороне». «Опять переметнулся инцидент бородатый». Естественно. В общем, он с царем, царицей и Митией сейчас на пути к вашей избушке. Надо успеть вывести всех, а в лесу, я думаю, оторвемся. Верно, мой стишникитушка. Забирай поскорее овцу Янту деревенскую, да и замк прочь волоки. А Алёнушку твою, прости Господи меня, грешную, что думала о ней плохо, искать поздно. Ее стражи Змеевы увели, куды, неведомо. Ну хоть Майку Кузнецову спасешь. А вы? А я? Бабка недоуменно посмотрела на меня и игриво сощурилась. «А я цвет мой участковый. Замуж выхожу». <сликва> «За кого?» Наконец сумел выговорить я. «Да за фон же глупая твоя голова. энто для всех он змей поганый. А я его дракошей милым кликать буду». Мечтательно закатила глаза Баб-Яга, хлопая длинными ресницами и театрально прижимая руки к сердцу. Примерно минуту мы молча смотрели друг на друга. «Вы шутите?» – наконец догадался я. «Ничего я не шучу», – вполне серьезно ответила красавица. «Забирай мелочь эту надоедливую и в родное отделение. Поревет, поревет, да и утешится. Он хоть с и шур и замутит. «А вы?» «Я ж тебе сказала русским языком, я замуж выхожу, что тебе непонятного?» «Все», – подумав, решил я. Земля уходила из-под ног, и, образно выражаясь, так меня еще никогда не кидали через бедро с размаху спиной об каменную стену московского Кремля. Причем так, что на верхушке башен красные звезды закачались. «Ой, что же я делаю? Что творю творю? Аж самой страшно!» На миг опомнилась глава нашего экспертного отдела, вовремя ловя меня под мышки. «Ты присядь, присядь, Никитушка. Ничего такого не произошло, верно? Да и тебе самому без меня старой лучше будет, а?» «Вы не старая». «Это только телом, а душой да разумом. Ох, прошлые годы не размажешь, не сотрешь». «Я против». — Чего против участковой? — Против того, чтобы вы выходили замуж за змей Горыныча, — по-детски уперся я. — Значит, как тебе по первой любви жениться, так заради бога, а как мне, одинокой женщине, свою жизнь устраивать, так и хрена лысого? — Не выражайтесь. — А чего это? — удивилась баба Ига. — Пятнадцать суток мне выпишешь. — Просто вам не идет, все-таки сотрудница милиции и глава экспертного отдела. А, Энд, правильно. Вот сегодня же те заявления об уходе подам и выражаться буду, как только душа пожелает. Удовлетворенно улыбнулась молоденькая бабка, упирая руки в бока. А чего? Я же не в общественном месте, да не придеть. Так имею право, Али, думаешь, я с ума сошла. Я дождался, пока она отвернется и молча врезал бывшей своей домохозяйке ребром ладони в основание черепа. Чернокудрая красотка рухнула, как подкошенная, кривым красивым носиком в персидский ковер. Да, вы сошли с ума, несколько запоздала, но спокойно ответил я, связывая ей руки за спиной какой-то подходящей тряпкой. Потом обернулся и направился к подпрыгивающей на табуретке маняше. Твоя, я, я ж не вас!» Затараторила Кузнецова дочь, как только я вытащу ее кляп «Ой, спасибо, вам правильно вы ее приложили, потому как Змей Горыныч меня одну любит! Меня, меня, меня, меня! Я за него замуж пойду, а не ента-яга разлучница! Из чего удумала, на чужого жениха глаз положила, а? Да у нас в деревне за такие-то вещи все волосы поведернули! «Ой! Все ясно!» Я вновь затолкал синий платочек в распахнутый ротик маняшей Это уже групповое помешательство. Что ж, будем лечить на месте. Холодный душ, обильное теплое питье, а если надо – красивые смирительные рубашки с длинными рукавами. Вопрос, конечно, как мне теперь этих двоих на своем горбу из замка вытаскивать. Понятно, что по одной, что не обеих сразу, но все равно как? «Дороги я не знаю, посох не брошу, оставить их тут даже в связанном виде – это начинай все сначала. Они сговорятся и выберутся, а мне еще и засаду устроят за то, что я их замуж не пускаю». «Ну ладно, маняша – девушка простая, внимание не избалованная, ей голову задурить – плевое дело», – продолжал рассуждать я, маршируя по комнате от одной пленницы к другой. Но Егата эффектная женщина, умная, образованная, с огромным жизненным опытом, а вот так поддаться на дешевые чары фон Дракина, ладно бы она не знала, какой это гад, так ведь вместе против него пошли, а она сама сама. Я замер, уставившись на дуло европейского мушкета, смотревшее на меня из дверного проема. Сам мушкет, как вы уже поняли, держала в полных ручках личная песовка Змея Горыныча – Василиса. Она дунула себе поднос, сдувая свесившуюся прядку волос, и холодно попросила. «Руки вверх!» «И вам здравствуйте, Василиса! Как вас там по-батюшке Никодимовна?» – устало выдохнул я. «Не могли бы вы попозже зайти? У меня пока куча дел». «Верю», – ни капли не удивилась она. «А в чем именно проблема?» «Весеннее обострение». «Так ведь осень на дворе, а этим двум белкам-невестам все равно. Да опустите вы это дурацкое ружье, хотели бы выстрелить, так давно бы уже пальнули». «И то верно». Василиса опустила тяжело стукнувший прикладом об пол мушкет и прислонила его к стене. «Опять нас кривая дорожка свела, Никита Иванович». «Может, сразу к делу?» «К какому?» – чуть покраснела она «Ты ж вроде женат еще, да и я не из тех, кого только пальчиком помани» а «Вот тупая лошишка, прям мишки в лоб» Чтобы не выругаться матом при трех девушках, сразу четко продекламировал я «Стишок, помогает переключиться, а то нервы, стресс, нагрузка на сердце и все такое» «Какого хренадера Ростовского вы все тут только об этом и думаете?» «Ну так ты ж сам намекнул и сразу к делу!» «Нет, мать вашу милую проказницу, я имел в виду другое дело, не мое, а ваше! Что вы от меня хотите? Зачем вы сюда пришли? Почему вы не стреляли? Отвечать быстро и по существу!» Василиса Премудрая попятилась под моим напором и опустила глаза. Ее нижняя губа выпятилась, как у обиженной первоклашки чего сразу? Я уже часа два за вами слежу. Как дьяк встретили, как читу царскую освободили, как их с волком Митей домой отправили. Не волнуйтесь, уже внизу они по трубе скатились. Пошли избушку искать». «Спасибо». «Пожалуйста», – толстая царевна хлюпнула носиком. «Горыныч, супругу вашу в небеса кататься повез. Слетают галопом по Европам, покажет ей там всякое, города заморские, дикоинки чудесные». А уж как вернуться, так она ему сама на шею вешать станет. Дел знакомы. С вами он поступил точно так же. Василиса молча кивнула. Понятно. Шесть лет назад меня из родного дома украл, жениться обещал, а сам бесовкой обернул да и бросил. Сожрать хотел, а потом передумал. Сказал, что покуда я в нем научный интерес вызываю и приказом не противлюсь, жить буду. «Это что еще за научный интерес?» «Почему-то зацепился я». «Кормит он меня», – шепотом призналась красная, как кетчуп девушка, и, плюхнувшись задом на пол, разревелась. «Таблетки пить заставляет! Хочешь, чтобы я еще толще стала! А я ж как тростиночка была, стройней вашей Алены, а он, а ему, говорит, к зиме жирной пищи прикопить надо». Теперь девиц сразу жрать не станет, а раскормит, как меня, таблетками. Уж тогда не хочу толстеть! Честно говоря, вот такого психологического разворота я никак не ожидал. Бабьяга еще не пришла в себя, а неугомонная маняша елозила на табуретке так, словно хотела выйти в туалет. Но по глазам было видно, что мечтает лишь об одном – задушить предательницу Василису. Ну и нас с бабкой, как свидетеля и конкурентку для кучи. Семь бед, один ответ. А мои мысли были заняты попыткой осознания того страшного факта, что моя нежно любимая жена находится сейчас в зарубежном круизе с самым мерзким змеем-людоедом на свете, чтобы он сдох в муках от жирной пищи и повышенного холестерина. Давно они улетели? На зорьки. Кивнула чуть под бесовка. «Когда вернуться?» «Не знаю. Да в любой момент заявится». «Хорошо», – злорадно оскалился я и по подмигнул. «Дорогая Василиса, могу ли я рассчитывать на ваши оскорбленные чувства обманутой женщины, строя свои личные планы холодной мести?» Гражданка Премудрая деловито вытерла рукавом слезы и серьезно кивнула. Как отапливается замок. Печми огромными, что в подвалах стоят, в каждой такой печи дуб в три обхвата поместится, отопить их змей никому не доверяет. Сам своей рукою каждые три дня бревна, могучие, в топку кидает. И работ по хозяйству, и физическая форма поддерживается до зимней спячки, сдержанно похвалил я. Значит, сейчас у печей никого, ни одной живой души. «Тогда вперед, Будем мстить гаду за вам таблетки для ожирения. Прошу простить, для приближения к рубинсовскому типажу!» Василиса, кажется, даже не улыбнулась. «Ну вот, а я всегда думал, что не умею делать комплименты дамам. Получается, что на самом-то деле ничего такого уж сложного здесь нет. Надо будет теперь еще и Митьку научить». Быстро перепроверив узлы на бабке и юной селянке, а также навязав пару новых покрепче для гарантии, мы быстрым шагом направились через два коридора и далее по винтовой лестнице вниз. Спускались довольно долго, и с каждым десятком ступеней жар все усиливался и усиливался. Откуда-то снизу раздавался рев пламени. Видимо, вышеуказанные печи были размером с Челябинские домны. Становилось немного жутковато. К тому же, по большому счету, не было ни малейшей гарантии, что посох Деда Мороза способен их остудить. В идеале, конечно, было бы даже заморозить. Но когда мы вышли к печам, я сразу понял бессмысленность этой затеи. Это не котельная, это какой-то столеплавильный завод. У меня мгновенно взмокла спина, хотя китель я отдал царице. Здесь и в одной рубашке было легко свариться крутую. Толстая бесовка тоже дышала так, словно трактор Беларусь из Чернозева вытаскивала. Перед нами лежал завал бревен или даже скорее грубо вырванных с корнем деревьев. «За ними полыхали три печи, взёв каждый из которых, я мог бы войти, не пригибая голову, сидя на плечах у Митьки. В двух пламени практически не было, только оранжевые угли и лютый жар. Третья печка в центре выглядела самой страшной, в ней бушевал такой огонь, что невольно хотелось спрятаться обратно за дверь». «И зачем мы сюда приперлись? Перекрикивая пламя, спросила царевна. «Хочу убавить общую температуру в замке до уличной». «Фон дракин такого не потерпит, он эти печи пуще глаз своего бережет». «Тем более». Решительно сдвинув брови, я взялся за посох. «Выйдите-ка за дверь, но не закрывайте ее, поднимитесь ступенек на 10, а то мало ли, если рванет». «Да с чего рванет-то?» Быстро заортачивалась она, но, подумав, быстренько сменила взгляд на проблему. «Ай, верно, чё это я? Мне оно не так и интересно. Нет, и я жить хочу. Я вас подальше подожду, Никита Иванович, начинайте без меня!» Василиса быстренько пожала мне руку и бодро дернула по ступенькам вверх. Лестница не винтовая, но поворотов на ней хватает, так что переждёт в уголке, заткнув уши. Ну а мы, имея в виду себя и, как мне казалось, законы физики, попробуем тут что-нибудь взорвать. Как там произносится последнее слово ученого, кажется, это... Упс! Я сжал посох изо всех сил и отправил прямо в среднюю печь такую сосульку, что она более походила на средних размеров боевую ракету наших доблестных войск ПВО. Кусок белоснежного, чистейшего и твердого как алмаз льда, скрылся в огненной стене. Мгновением позже... Мама, понял я, неупс. «Никакого хрена, ни... А что будет, если...» «За секунду до взрыва мы все, оказывается, говорим... Мама!» Последний слог я произнес, вылетев вместе с неплотно прикрытой дверью в клубах горячего пара, затормозил по счастливому стечению обстоятельств, врезавшись во что-то мягкое. «Не то, чтобы я уж совсем против была...» Простонала лежащая подо мной Василис премудрая. Но хотелось бы сперва хоть букетик ромашек, да пару красивых слов о любви. Извините, пробормотал я, стараясь побыстрее встать на ноги. Задней мыслью отметил, что у толстых девушек тоже есть свои несомненные плюсы. Также мысленно дал себе пощечину за подобные вольности и помог спутнице подняться. Внизу слышался треск. Надеюсь, что ломались развороченные печи. Каменную лестницу не слабо трясло, поэтому уходить надо было в темпе. Неужели удалось пламя сбить? Не знаю, хотелось бы думать, что да. Откуда-то издалека донесся раздраженный рев до исторического чудовища. Смей Горынчиво свернулся участковый. Спасибо, я также подумал. В замке много укромных мест есть, но надолго нигде не спрячься, серьезно задумалась старевна Василиса. Далеко и в лесу не убежим, фундракин что днем, что ночью отлично видит, а уж как человечин чует. Выведите меня к нему. Я попробую склонить его к миру и переговорам. Бесовка молча покрутила пальцем у виска получилось убедительно. Медь тоже не раз мне такое показывал в нарушение всяческой субординации, разумеется. Ох, как же сейчас мне не хватало всей нашей слаженной опергруппы. Вас змеи не тронет, вы ему нужны. Просто укажите мне направление и идите к нашим пленницам. И да, по пути откройте пару окон. Пустите сюда свежий воздух. Поняла? Через пару часов я вернусь. Убить обеих? Да нет, да вы что? А развязать и отпустить? Тоже нет, они же на перегонки к побегут. И чего тогда? Резонно пожала плечами бесовка. «Не знаю», – огрызнулся я. «Не решил еще. В общем, ждите меня два часа, и я по-любому за вами приду». Ой-ли? без вариантов. Мне же еще Емелину печь с балкона забирать. Честная милицейская». Василиса Премудрая поджала губки и так важно покачала головой, словно два последних слова действительно имели эквивалент в чистом золоте и могли использоваться как вексель в банке. Приятно, когда люди вот так безоговорочно тебе доверяют. Это окроляет и дисциплинирует одновременно. Я же и понятия не имел, как, о чем и каким образом буду договариваться с грозным хозяином черного замка. Но разве отсутствие четко проработанного плана хоть когда-нибудь было для нас препятствием? По-моему, ни разу. Бесовка с заметным уважением поклонилась мне в пояс, молча указала рукой налево, направо, снова налево и прямо. Надеюсь, разберусь. После чего, не оборачиваясь, ушла по какому-то боковому коридорчику. А вот так из недавних врагов получаются неожиданные союзники. Я поудобнее перехватил посох и тоже ускорил шаг, временами просто срываясь на бег. Почему? Потому что где-то рядом с разъяренным звероящером находилась моя жена. И плевал я на этом фоне на все возможные опасности. Рёв фон Дракена, явно пребывающего не в человеческом облике, становился все громче. У меня появились некоторые сомнения по поводу нашего поединка. То есть в книжках, на картинках вполне себе ясно изображалось, Как русские богатыри в верхом на верном коне отважно рубят трехбашенному змею все головы одним ударом? В теории это несложно. На практике...